Полуживая от страха вошла Малания Сергеевна в кабинет Петра Андреевича. Нянька несла за ней Федю. Пётр Андреевич молча поглядел на нее. Она подошла к его руке. Ее трепетные губы едва сложились в беззвучный поцелуй. «Ну, сыромолотная дворянка!» — проговорил он наконец. «Здравствуй! Пойдем к барыне!» Он встал и нагнулся к Феде. Ребенок улыбнулся и протянул к нему свои бледные ручонки.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 «Знаю, знаю, о чём ты просить хочешь», — промолвил Петр Андреевич. «Не печалься. Она останется у нас, и Ваньку для неё помилую». Анна Павловна с усилием поймала руку мужа и прижалась к ней губами. В тот же вечер её не стало. Петр Андреевич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери...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 Дня не проходило, чтобы Глофира не напоминала ей прежнего ее положения. Не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Малания Сергеевна охотно помирилась бы на этих напоминовениях и похвалах, как горьки они и не были. Но Феди у нее отняли. Вот что ее сокрушало. Под предлогом, что она не в состоянии заниматься его воспитанием, ее почти не допускали до него. Глофира взялась за это дело».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 Увидавшись в первый раз после шестилетней разлуки, отец с сыном обнялись и даже словом не помянули о прежних раздорах. Не до того было тогда. Вся Россия поднималась на врага, и оба они почувствовали, что русская кровь течет в их жилах. Петр Андреевич на свой счет одел целый пол кратников. Но война кончилась, опасность миновала. Иван Петрович опять заскучал?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 Иван Петрович находился тогда в Париже. Для своего удовольствия он вышел в отставку скоро после 1815 года. Узнав о смерти отца, он решил возвратиться в Россию. Надо было подумать об устройстве имени, да и да и Феде по письму Глафиры минуло 12 лет. И наступило время серьезно заняться его воспитанием.